религиозный догматизм и новое мировоззрение. 14 июня 39 го Вы правы, что среди молодых встречается немало интересующихся основами бытия, духовными вопросами. Наряду со страшным смятением, падением нравственности и невежественными отрицаниями, наблюдаемыми почти повсеместно, можно усмотреть и замечательные знаки духовных исканий среди самых молодых и так хотелось бы закалить эти молодые силы, чтобы оберечь их от заражения при соприкасании с излучениями представителей уходящей расы. Ведь духовность будет отличительным признаком нарождающейся расы, и, как обычно бывает, там, где это понятие преследуется, там оно вспыхивает с особую силой. Там, где этой духовности нет, там силы тьмы, и не будут затрачивать энергии, они всегда бьют по самым угрожающим их центрам. Вы также правы, что особенно трудно объяснить основные вопросы бытия, как сотворение мира и человека, людям, чье сознание было воспитано на определенных догматах. Но нарастающее поколение может ближе осознать великий закон эволюции и его распространение на всю Вселенную, ибо школьная программа уже значительно расширилась, Естественные науки биология и так называемая космография составляют уже неотъемлемую часть среднего учебного заведения во многих странах. Действительно, как объяснить начало и развитие нашего мира или планеты со всей жизнью на ней, если не признается эволюцией всей вселенной? Ведь множество не допускают еще населенности других миров. Слова Христа, что в доме Отца моего обителей много, не принимаются, как указывающие на обитаемость иных миров, кроме нашей крошечной земли. Всем отрицающим эту великую истину следовало бы побывать в одной из новейших обсерваторий с ее гигантским телескопом или хотя бы перелистать звездный атлас и проштудировать звездные фотографии разных частей небосклона. Величие необъятности — и наполненность пространства, которые раскроется перед ними, заставит их устыдиться своего самомнения, высокомерия и невежества. Но приближается время, когда не только отдельные ученые, но и маломальски образованные люди будут знать о процессе зарождения миров и жизни на планетах, подтвержденных научными данными. Потому пора начать допускать мысли о населенности и наполненности пространства. Жизнь переносится с одной планеты на другую не только метеорами, согласно предположению некоторых ученых, но и другими способами. Ведь пространство наполнено микроорганизмами, которые недоступны нашему обычному зрению и осязанию, и от них можно протянуть нить к макрокосму. Но не имеются ли уже в нашем распоряжении сильнейшие микроскопы, которые раскрывают нам чудеса окружающего нас мира? Затруднение в том, что сейчас лишь ничтожнейшая часть населения планеты имеет доступ к микроскопам и телескопам. Также не приходит людям на ум, что действительность, вмещаемая Вселенной, бесконечно превосходит сумму воображения коллективного человечества. Они будут рассматривать все написанное в тайной доктрине Балаватской как фантазии, но мы можем понять, что это описание есть лишь незначительная часть всего грандиозного процесса, происходившего на нашей планете.